Глава 9, в которой завершается описание событий 3 сентября. Часов 8 пошел проливной дождь, улицы опустели, густые тучи нависли над городом и превратили вечер в непроглядную ночь. В 10 часу некто Букасус, чьюшный, средненький, шевелюрый человечек лет под 50, наткнулся на одной из боковых улиц, навалявшегося в луже крови юношу, в котором он без труда признал младшего сына местного мясоторговца Бираими. Юноша находился в бессознательном состоянии. Букасус поднял крик, сбежались люди, раненого перенесли к доктору Лойзу, который по счастливой случайности проживал неподалеку. Врачебный осмотр показал, что три ножевые раны нанесены Манхему Бираиме всего несколько минут тому назад. В поднявшейся суматохе никто не догадался сообщить в полицию, но отцу пострадавшего, конечно, дали знать сразу. Спустя короткое время вся семья Бираиме во главе с высоченным и краснолицым господином Фригием примчалась в дом доктора Лойза. Синдиракт Сфордея, собиравшийся уезжать из Багбука ночным поездом, проведав о беде, семейство Бераимии, прибыл в дом доктора Лойза, чтобы лично выразить соболезнования своим новым знакомым. Он пожал руку господину Фригию и обратился со словами утешения к его жене. «Все будет в порядке, дорогая госпожа Бираими, сказал он, — «уверяю вас, все будет в порядке, вы не должны беспокоиться, жизнь вашего сына вне опасности, доктор Лойс меня заверил, что недели через две ваш сын будет совсем здоров, не плачьте, дорогая госпожа Бираими. ради бога не плачьте, вы мне разрываете сердце». Острые уши господина Цфардея стали от волнения пунцово красными, щеки, наоборот, побелели, а руки, когда он подавал бедной женщине воду, дрожали. Он заставил ее выпить всю чашку, но, вернув ему пустую чашку, она снова залилась слезами. «Боже, Боже, как страшно стало жить на свете! Кому нужна была кровь моего мальчика? Такой добродушный, веселый, услужливый ребенок! Кто мог питать против него злобу?» «Никто, госпожа Бераиме!» Горячо откликнулся Бука Сус. «Голову об заклад никто, он же чудный паренек, госпожа Бераиме, он такой весельчак, ведь мы сегодня в сквере прямо животы надрывали. Смотрим, он карандашиком, чирк, чирк, и получается уже не извещение, а юмористический рассказ. Господи, думаю, да ведь у этого ребенка огромный талант. А когда доктор Поп вдруг стал его душить стоп стоп вдруг скомандовал сам себе Бука Сус, и его подобострастное острое безбровое личико все в мелких морщинках вдруг стало серьезным даже торжественным господа голос его задрожал господа я вспомнил право же я вспомнил есть такой человек который питает злобу против бедного манхема Как раз сегодня днем его в сквере хотел задушить доктор Поп. Боже мой, какой ужас, я вспомнил. Ну да, он же хотел задушить господина Манхема. Он к нему подошел и...» Букасус явно не принадлежал к молчаливым людям. Однако, заметив брезгливую гримасу Синдирака кацфордея он замолк, сокрушенно вздохнул, извлек из бокового кармана своего пиджачка неприглядный носовой платочек и приложил его к своим совершенно сухим глазам. До слов Суса никто не подумал о докторе Попфе, но теперь присутствовавшие припомнили во всех подробностях то, что сегодня днем произошло в сквере припомнили и звучавшую особенно зловеще в свете событий последнего часа фразу Анейра «Не марайте себе руки об этого сопляка, доктор, все, что он заслужил, от него не уйдет». «Так пускай же этот проклятый докторишка не думает, что это ему сойдет с рук», — прорычал Фриги Бераими. И так решительно поднялся из кресла, что все поняли, время разговоров и вздохов прошло, надо действовать, и тоже поднялись из своих кресел. Нет, господа, это действительно слуга сатаны. Горько заключил Синдирак с Фардея и обвел окружающих взором полным благородной тоски за человечество. У нормального человека не поднялась бы рука на ребенка а неугомонный букасус деловито застегивая пиджачок на все пуговицы воскликнул мы изловим этого бандита в его собственной норе господин сфордея укоризненно зашикал на него кивнув на снова зарыдавшую госпожу бероиме и букасус уже шепотом закончил свою фразу мы его за волосы притащим в полицию Вскоре гул машин, подкативших к его дому, разбудил доктора Попфа. Он поднял голову с подушки и прислушался. В тоскливом шелесте проливного дождя он различил хлопанье автомобильных дверец, негромкий говор. Потом кто-то постучал во входную дверь. Поп выглянул в окно. Он увидел четыре автомобиля, вытянувшихся гуськом у самого подъезда. Десятка полтора человек. Прибывших на этих машинах столпились у дверей его дома. У них были странные, в высшей степени необычные фигуры. У них не было голов. Вместо голов высились какие-то островерхие обрубки. Это было очень страшно. Но уже через какую-нибудь секунду поп понял, в чем дело. Это были капюшоны. Шел дождь, и люди надели капюшоны. Ничего удивительного. Однако, когда глаза его привыкли к ночной мгле, царившей на улице, Попф убедился, что это далеко не обычные капюшоны. Скорее всего, это были мешки с прорезями для глаз. Попф пытался было убедить себя, что все это происходит с ним не наяву, а во сне, но стук возобновился. На сей раз он был настойчивее. — Кто там? — спросил Попф, распахнув окно. — Откройте. — ответил ему снизу незнакомый голос. «Кто вы такие?» — спросил Попф. «Откройте!» — повторил снизу тот же голос. «Не заставляйте нас взламывать дверь!» «Кто вы такие?» — снова спросил Попф, чувствуя, как его охватывает отвратительная мелкая дрожь. «Почему вы не говорите, кто вы такие?» Вместо ответа он услышал треск двери на которую навалилось несколько человек. Тогда он подбежал к телефону, схватил трубку. «Полиция! Алло, это полиция!» «Вы не ошиблись, сударь!» — откликнулся на другом конце провода вежливый голос. «Это действительно полиция! С кем имею честь?» «Это говорит доктор Попф!» «Добрый вечер, доктор! Как вы поживаете, доктор?» «Благодарю вас! Ко мне в дом сейчас ломятся какие-то люди!» «Какие люди, доктор?» Какие-то люди со странными капюшонами. Ах, со странными капюшонами. А умнее ты, болван, ничего не мог придумать. Вот я тебе покажу, проклятый мальчишка, как издеваться над полицией. Шестой раз за сегодняшнее дежурство такой идиотский розыгрыш. Боже мой, но ну это действительно говорит доктор Попф». Однако рассерженный дежурный инспектор, которого и в самом деле пять раз за сегодняшнее дежурство поднимали насмех ложными вызовами, это было излюбленнейшее развлечение местного юношества, уже не слушал Попфа. Попф швырнул трубку и бросился к шкафу. Он хотел забаррикадировать им вход в комнату, но не успел. Дверь хрустнула, зазвенели и посыпались стекла, и в спальню ввалилась десятка-полтора вполне прилично одетых мужчин. На головах у них были джутовые мешки с наспех прорезанными дырками для глаз. — Что вам нужно? Кто вы такие? — крикнул поп, пятясь к окну. — Как вы смеете врываться в чужой дом? — Сейчас мы тебе, голубчик, все растолкуем, — ласково ответил высоченный мужчина в лаковых туфлях, и нанес попфу сильный удар в нижнюю челюсть. Попф, без чувств, рухнул на пол. Судя по тому, что за этим последовало, план налета был разработан достаточно тщательно. Четыре человека немедленно проследовали в лабораторию, и в несколько минут все бутыли и ампулы с эликсиром береники превратились в груду битого стекла. Драгоценная жидкость — клейкими ручейками растеклась по полу, заваленному осколками и изуродованной аппаратурой. Два человека черным ходом выскочили во двор, прикончили в хлеву необыкновенных докторских питомцев с быстротой и точностью, которая сделала бы честь любому опытному мяснику. Трое других, связав все еще не пришедшего в сознание попфа, снесли его вниз и бросили в одну из машин. Участник налета, державшийся несколько в стороне от остальных, воспользовался суетой, царившей в доме, для того, чтобы рассовать по карманам своего плаща несколько флаконов эликсира. Затем он перешел в кабинет Попфа и стал рыться в бумагах. Впрочем, особенно долго ему искать не пришлось. Почти сразу он наткнулся на пять толстых папок, аккуратно перевязал их бечевкой и спрятал у себя под плащом убедившись что больше ничего интересного ему не найти налетчик облегченно вздохнул спустился вниз сел в машину и завернув в гостиницу ровно на столько времени сколько нужно было чтобы взять чемодан и рассчитаться с портье, укатил на вокзал так поездом отходившим из Багбука в двенадцатом часу ночи отбыл в город больших жаб к постоянному месту работы синдирак ему было немножко не по себе Впервые за свою многолетнюю службу в тормозе он совершил действия, уголовно наказуемые. Но он знал, что все это сойдет благополучно. В сущности, ведь он только выполнял предписание того, кто подчинялся во всей Аржантеи лишь одному человеку, господину Прима Падрели. И вообще, когда дело идет о самом большом бизнесе 20 века, Некоторое количество пролитой крови и кое-какие другие упущения против законности становятся лишь малоприметной мелочью, на которую приличные деловые люди не обращают никакого внимания. Когда поезд отходил от платформы, Цфордея заметил в окно вагона зарево пожара. Это пылал дом, который меньше часа тому назад занимал доктор Попф. А доктор Находился в полиции, куда его доставили родные и друзья Манхема Бираими. Дежурный инспектор, тот самый, который не любил, чтобы его разыгрывали, снимал с него предварительный допрос доктор Стифен Попф, 32 лет, женатый, по профессии врач, обвинялся в покушении на убийство младшего сына местного мясоторговца Фригия Бираими Манхема, 19 лет, учащегося. Вместе с Попфом в качестве его соучастника подлежал аресту и некий Санхо Анейра, неоднократно привлекавшийся к суду за подрывную и антиобщественную деятельность. По словам отца пострадавшего, господина Фригия Бераими, подтвержденным рядом других лиц, доктор Попф, забаррикадировавшийся в своем жилище, видимо, в ожидании ареста, пытался сжечь ряд каких-то документов, в результате чего и произошел пожар. За соучастником доктора Попфа Анейра была послана полицейская машина, он был поднят с постели и арестован.